Глава 24. Энджи спас меня от долгого путешествия к дому кузнеца в компании свекрови. Никакие уловки Габриэлы не сработали, и женщина решила отложить поездку до следующего дня. Я и правда чувствовала себя неважно после последней перевязки. Постоянно клонила в сон, а силы таяли с такой скоростью, что даже обед дался с трудом. Не хотела лишний раз ворочить языком, поэтому молчала во время трапезы. Наблюдала за Мортимером, которого отец Адриана оставил в поместье, пока идет следствие. Смотрела на парня и постоянно ловила себя на мысли, что неспроста одного из Хейденов одолела безумие. «Леди Лигерт, как вы просили!» Подбежала к свекрови Раймон и положила перед ней внушительную стопку бумаг. «Благодарю! Передай Кармен Сити. Тут же посылка перекочевала на мою часть стола. «Дорогая, это эскиза свадебных платьев. Времени мало, тебе нужно определиться с фасоном и цветом. Ткань, я сама подберу и завтра же заеду к модистке, которая его шьет. Заговорчески подмигнула мне женщина. Теперь понятно, под каким предлогом она хочет слинять кузнецу. Завтра? Напряглась схватившись за верхний рисунок платья. О, деточка, у тебя весь вечер впереди. Могу помочь, если сомневаешься? Ну уж нет. Пошлых кружев на моем подвенечном платье точно не будет. А судя по предпочтениям свекрови, на нечто подобное ее глаз и упадет. Спасибо. «Я сама выберу». Натянула улыбку и отложила в сторону первый эскиз. Платье на нем было таким пышным, что напоминало тарталетку. Точно не мой фасон. «Мама, Кармен нужен отдых». Промокнув салфеткой уголки губ, вмешался Адриан, но разве кто-то мог остановить этот ураган неиссякаемой энергии? «Выбор платья не отнимет много сил. Для юной девушки нет приятнее занятия». Парировала Габриэла. «Для юной — да. Вот только мне уже не семнадцать». Невольно улыбнулась, вспоминая день своей свадьбы. Такая наивная и глупенькая была, в любовь искренне уверила, с восторгом на мир смотрела. Денег хватило только на обычное белое платье самого простого кроя. Цветочек задрипанный в волнистых волосах торчал, а в руках букет из их роз. Как же хотелось полноценной семьи и много детишек. А в итоге ни одного зачать не получилось. Все перепробовала, реки слез пролила. А потом просто в один день перестала ждать чуда и с головой окунулась в работу. И именно она меня спасла. И именно ее у меня в итоге отняли. Согласна. Подыграла свекрови и погрузилась в эскизы, чтобы прогнать причиняющие боль мрачные воспоминания. Отбрасывая картинки, одно за другой заметила, что Морти внимательно следит за каждым моим движением. Искорка сознания промелькнула в его взгляде. Или мне показалось? Опустила руку под стол и нащупала в кармане платье бутылек самогона — Стиснула его через ткань и прищурилась, изучая каждую крохотную реакцию кузена. Он потянулся к эскизу, покрутил его в руке и положил обратно на стол. «Адриан», — вкрадчиво обратилась к магу, — «Энджи не осматривал Морти?» Наши взгляды скрестились. Кажется, он подумал о том же, о чем и я. «Думаешь?» «Почти уверена». Закивала. «Мы с магом одновременно подскочили с мест. Я сгребла бумаги и обошла стол». Остановилась позади парня и аккуратно положила руку ему на плечо. «Прогуляемся по дому?» — шепнула Морти на ухо. «Кар!» — не успела договорить Габриэла, как Адри жестом попросил ее помолчать. Мортимер спокойно поднялся с места и повернулся ко мне лицом. Снова я провалилась в пустоту его ясных глаз. Надо проверить свои подозрения. Если тетка обладала возможностью создавать магический яд, то, что ей мешало все это время травить кузена, чтобы добиться над ним опеки и захапать состояние Хейденов, когда Колин умрет. Но эта дрянь просчиталась, не учла, что я попаду в тело юной Кармен. Идем, дорогой. Ласково обратилась к парню, попросим дядю Энджи, чтобы он тебя осмотрел. Мы поднялись на второй этаж и прошли к кабинету. Адриан заглянул к Колину, у постели которого целитель проводил много времени, и привел Энджеральда к нам. Наверное, по дороге Мак в двух словах рассказал о подозрениях, потому что мужчина направился прямиком к моему родственнику. Морти шарахнулся в сторону от незнакомого человека. Пришлось успокаивать его и убеждать, что дядя ничего плохого не сделает. Однако кузен ни в какую не подпускал к себе чужака. «Я впервые видела, чтобы Мортимер так на кого-то реагировал». «Это очень странно», — поделилась мыслями с Адрианом. «Такое чувство, что у Морти развилась фобия». «Не пойму, что его беспокоит. Раньше он вел себя тише воды, ниже травы, а теперь мычит и шарахается, будто напуган до смерти». Вроде с Энджи они уже сталкивались в поместье. И ничего подобного не было. Жених пожал плечами. Болезни разума самые непредсказуемые. «Так-то оно так», — Задумалась, вытаскивая из глубин памяти давние воспоминания. Мы с сестрой были совсем маленькими, когда Наташка подхватила воспаление легких. Две недели малявка провалялась с мамой в больнице, где ей кололи уколы, которых она панически боялась. Процедуры проводила одна и та же медсестра в белом халате, которая стала ассоциироваться у нее с болью и страхом. Первые несколько лет Натка впадала в истерику, когда видела кого-то в белом. Даже к бабке сестру водили отливать испуг. Но она и взрослая терпеть не могла врачей. Так врезался в подсознание детский страх перед уколами. А что в облике целителя могло напугать Морти? Одет он всегда с иголочки. Разве что сегодня рабочий фартук зельями нацепил. Точно. Со мной провозился полдня, собирая материалы для исследований, потом у Колина взял образцы. А после Адриан его сюда вытащил, не дав времени сложить флаконы и колбы в специальный ящик для хранения. «Господин Анджеральд, вас не затруднит оставить нас ненадолго? Хочу кое-что проверить». «Если можно, переоденьтесь, пожалуйста, в другую одежду и снимите ваш фартук». «Думаете, вашего кузена раздражает мой внешний вид?» Набычился целитель. «Не обижайтесь, пожалуйста. Вы отлично выглядите, просто сделайте, как я прошу. Хочу посмотреть, изменится ли поведение Мортимера, и тогда я все объясню». «Хорошо, будь по-вашему». Нервно улыбнулся и, дерганный походкой, направился к выходу. «Что, и мне не скажешь?» Подкатил Адриан с расспросами, Ты и, между прочим, зацепила Энджи за больное место. Когда-то, будучи еще адептом Академии, он был беднее храмовой мыши. Носил одну и ту же застиранную одежду и жутко этого стеснялся. Увлекся как-то одной красоткой, долго ходил вокруг до да около, пока не признался ей в чувствах. Она его высмеяла и опозорила на весь курс, сказав, что Энджи ее недостоин, что лучше она всю жизнь будет выносить ночные горшки, чем свяжется с помойным червем. На самом деле, более чистоплотного мага, чем Энжираль Дельен, во всем общежитии не найти. Пунктик у него такой. Все должно быть безупречно чисто. А тут его лицом в грязь макнули. Но он чуть не бросил академию тогда. Но ничего, пережил как-то. Налег на учебу и стал лучшим на курсе. Его королевский целитель заприметил, когда принимал дипломную работу. Теперь Энджи богат и может позволить себе все, что захочет. Например, не появляться на людях в одной и той же одежде. А ты откуда столько подробностей знаешь? Не думаю, что самому Энджи приятно вспоминать те времена. «В душе я оценила упорство мужчины, который всем утер носы и доказал, что способен на многое». «Мама частенько рассказывает эту историю в узком кругу, потому что училась тогда на параллельном курсе». Адриан понизил голос до шепота, видимо, опасался, что Энджи вернется и услышит, о чем говорит за его спиной. «А ту красотку родители выдали замуж за какого-то старого графа, скупого до безумия, в который тот постепенно искатился». Он экономил на слугах, заставляя жену убираться в доме и... «Та-дам!» «Выносить ночные горшки». Рассмеялся Рыжий. «Ого!» — Хмыкнула. «Судьба, оказывается, может быть довольно прямолинейной стервой. Что просила, то и получила». Через полчаса, за который Адриан пересказал десяток забавных историй уже из его студенчества, Энджеральд преобразился до неузнаваемости. Но прямо столичный франт пожаловал на королевский прием. «Потрясающе выглядите, господин Дельен!» Оценила потраченные усилия хоть сейчас на бал. «Ну что вы!» — отмахнулся мужчина. «Так, надел первое, что под руку попалось. В таком случае вам сильно повезло. У вас превосходный вкус!» «Осмотрите Мортимера. Он вроде успокоился и больше не будет себя плохо вести». «Несомненно». Чинно кивнув, целитель подошел к кузену. Нус, молодой человек, давайте узнаем, что с вами случилось». Мы с Адри сидели на диване кабинета и с интересом наблюдали за действиями Энджи. Целитель аккуратно, очень тактично говорил с Морти, укладывая его на специальную кушетку. Я забыла, как дышать, когда целитель выпустил из рук мерцающую бледно-синюю магию, что дымными клубочками опустились на голову парня. Морти зажмурился и вытянул руки вдоль тела. Сияние путалось в его светлых волосах и медленно, словно ощупывая каждую клеточку, спускалось ниже по коже. Магия сгустилась в области груди, задержалась и снова поплыла вниз за руками Энджеральда. Казалось, ничего подозрительного это свечение не выявило, но целитель неожиданно дрогнул, будто потерял с ним нить. Морти затрясло, как при ознобе, а магия сменила цвет на серый и рассыпалась над ним искрами. Энджи повернул к нам голову и ошарашенно поджал губы. «Единый. Да в этом доме, похоже, не осталось ни отравленных Хейденов».